Глава пятнадцатая. Любовь. Прижимаюсь теснее к груди мерзавца, испытывая внутри жуткое отвращение. Его руки стали чужими. Он стал для меня чужим, далеким. Тсссс! Любонька, тебе нельзя сейчас нервничать! С показным сочувствием шипит Борис, проводя грубой ладонью по моим волосам. Сильнее всхлипываю, громче, чтобы заставить ледяное сердце предателя хоть немножко оттаять. Хотя бы в память о нашем двадцатипятилетнем браке, ради нашей общих детей. Должна же у него остаться хоть капля человечности. «Пожалуйста, та!» На последнем слоге сбиваюсь, с усердием вжимаясь ладонями в его спину. «Мне нужно выбраться домой». Просто необходимо. Тогда я смогу в спокойной обстановке поговорить с детьми и все им объяснить. «Люба, ну что за упрямство?» Нервно цедит Борис. Я чувствую, как сжались его мышцы. «Ты прям как маленький ребенок!» Он отстраняется от меня. На губах играет издевательская ухмылка. Он чувствует, что может крутить ситуации и мной так, как ему захочется. Это полностью его удовлетворяет. Ему нравится наблюдать за моей слабостью и беззащитностью. Пускай. Но когда-нибудь будет и на моей улице праздник. А предатель будет волосы на голове рвать. Больничные, со стены, уже нет со сил терпеть. Вздыхаю устало. Да и вы наверное, уже соскучились. Чились по м моей еде? Довольно быстро выговариваю свои мысли, от чего становится теплее внутри. У меня получается главное верить в себя и не сдаваться. р билетац, билитаццию я могу продолжить и в режиме днев в ново стаццион нара. И все-таки сложные слова даются с трудом. Но ничего, это все мелочи. Борис тяжело вздыхает. Якобы сейчас внутри него идет жестокая борьба. Уступить мне или продолжать стоять на своем? Предатель наклоняется ко мне, пристально смотрит в глаза. Чувствую себя неуютно в таком положении. А что насчет твоих фантазий? Вдруг тебе снова что-то привидится? Как быть с этим, Люб? Я не хочу разлада в семье, с нажимом произносит он. Не буд, дед. Я хочу, чтобы все бы было по-прежнему, натягиваю на губах подобие улыбки. Я не хочу рушить наш брак. Встаю на ноги и целую предателя в губы. Былой радости этот поцелуй не вызывает. Наоборот, лишь отвращение и приступ тошноты. Но я готова перетерпеть эти чувства. Главное — выбраться отсюда. Уж обратно меня сюда засунуть без моего согласия будет гораздо сложнее. «Правда? В самом деле?» — удивляется Борис. Наигранно или искренне, сейчас сложно понять. Он прекрасно вжился в свою роль. Угу, я много думала о нас, и я поняла, что была не права. Попрости меня, это все из-за моей больной головы. Ну все, милая, не утруждайся. Я же вижу, как тебе все еще тяжело говорить. Тормозит мою речь изменщик. На губах растягивается приторная улыбка. Он кладет руки на талию и заставляет сесть обратно на койку. Давай сделаем так. Ни тебе, ни мне. Неделя. И тогда я подумаю о твоей выписке. Порываюсь заскулить от досады. Неделя. Это еще целая вечность. «Любимая, пойми меня, я же для тебя стараюсь. Лечение оплачено. Ты же понимаешь, что эти деньги мне даются не просто так. А ведь я мог бы отложить их на лечение дочери». Укоризненно смотрит на меня подлец, отчего я ощущаю укол совести. «Но не, ну жена была», – тихо проговариваю я, ощутив тоску внутри. Мы все очень сильно испугались за тебя, ты понимаешь? В тот момент я не думал ни о чем, только бы спасти тебя. Поэтому ты здесь, в лучшем месте области. И, как видишь, восстановление проходит намного лучше, нежели бы это было в обычной городской больнице. Борис смотрит на меня с хитрым прищуром. Качаю головой, делая вид, что я согласна с его словами. «Поэтому цени то, что я для тебя делаю!» Предатель хрипит мне на ухо. Пытаюсь отшатнуться от него, но он крепко хватает меня за затылок. «Будешь продолжать быть умницей, через неделю заберу тебя отсюда. Но если вдруг твои фантазии не будут давать тебе покоя или ты проболтаешься о них нашим детям, уж тут извини, Любань, мне придется принять меры, в виде психического контроля». Его слова звучат устрашающе. По спине пробегает холодок. «Этот исход – самое худшее, что со мной может случиться. Этого больше всего я и боялась, что предатель выставит меня невменяемой, причем не на словах, а с официальным заключением. Я уже обо -во всем забыла, нагло вру». «Ничего я не забыла и никогда не забуду. Но для Бори это всего лишь моя больная фантазия. Пусть он и продолжает так думать». «Это хорошо, Люба. Я рад, что ты обо всем забыла и хочешь сохранить нашу семью. Но если ты меня разочаруешь, то пеняй на себя». «Я б поняла». Борис ехидно улыбается. Он наклоняется ко мне, чтобы поцеловать. Хотелось бы увернуться от поцелуя, но не осмеливаюсь. У меня связаны руки. Придется терпеть. Осталось недолго. Все, я побежал. Несложно догадаться, куда так спешит мерзавец. К своей молодой любовнице. Хорошего вечера, сверлю под лица пристальным взглядом. «И тебе, любимая!» — хмыкает муж, оставляя меня наедине с собой и своими мыслями.